И насчёт группы Игната он, пожалуй, тоже слишком резок. В готике главное выдерживать стиль. А уж в этом они преуспели. Я задумался, почему в последние годы я совсем перестал слушать наши новые группы. До того я списывал всё на годы. Говорили же, что с возрастом душа просит другой музыки. Но сейчас я поймал себя на мысли, что старые записи любимых групп... Того же «Пикника», «Кино», «Калинового моста», «Аквариума», «Нау». Я по-прежнему слушаю с удовольствием. Последней была Агата Кристи. Эти нарушали все правила. Таскали мелодии, идеи и слова у всех, до кого могли дотянуться. Поднимали жуткие темы. Каждая их песня была как подпись под новым диагнозом. Но сквозь эту маску проступал гештальт, от которого мурашки шли по коже. Все это дичь, Недофашизм, антиэстетика и высокоорганизованная пошлость, и садом садаммаза слушались на порядок интереснее всего, что делали другие. Но почему? Не потому ли, что их демоны были реальные, а в песнях нынешних ребят слишком много этой самой расчётливости. Ведь какую группёху сейчас не возьми, всё без труда раскладывается на кирпичики. Так и видится, как музыканты сидят и говорят. А давайте напишем обалденный хит и загребем кучу бабок. Пишут, гребут, огребают. А музыка где? Интересно, если подумать, когда началась эта бодяга. Наверное, с появлением ФМ-радиостанций, когда одни метры забронзовели, зажрались и впали в манию величия. Другие побились, потравились или спятили. А на их место пришли энергичные молодчики с пачками баксов, прошедшие лондонские студии, не пишущие песни, а знающие, как сделать хороший хит. Ага, ноу-хау. И вот результат. В считанные годы радиостанция затопила качественное звуковое дерьмо. Любовницы бандитов и банкиров, серенький блатняк, богатенькие панки и воинствующие лесбиянки клоуна-травести, матерящиеся мудаки и сессионные мигранты, неспособные связать два слова в осмысленный текст. Пустые, выверенные, бездушные подделки. Может, первой ласточкой был еще тот безобидный форум, для которого писал Морозов, профессиональный композитор-попсовик. Кто знает. И второй довод не давал мне покоя. У Игната Капустина «Сороке» был талант. Он слышал музыку, чувствовал её. И если он зашёл в тупик, это не тот тупик, от которого бросаются с моста. Он в любой момент мог уйти и начать всё сначала. 19 лет не 35, время есть. Я лежал и думал о гитаристах, сходящих с ума, поодиночке и группами. Я даже представил себе... Особый дурдом для гитаристов. Полный бред, если вдуматься. Или не бред? Я посмотрел на часы. Десять тридцать две. Сон ушёл окончательно. Я встал, включил компьютер достал из кофра диск с мертвецом. DVD был пиратский. На обложке сидящий Джонни Депп в какой-то дремучей невообразимой шубе, в цилиндре с эволюером в руке. Выглядел он сущим дистрофиком. У фильма был эпиграф из Генри Митчелла. Желательно никогда не путешествовать с мертвецом. Я сварил кофе, надел очки и с чашкой в руке уселся смотреть. Пошли титры. Что-то было не так. Свет почему-то пропал. Я поиграл с настройками и вскоре понял, что компьютер тут ни при чём. Это сам фильм черно-белый. Сепия, вроде девушки на мосту из первых кадров стало ясно я его смотрел не полностью урывками и действительно где-то в компании вспомнилось как девчонки нудили чтобы мы выключили это в самом деле не каждый сможет вынести полтора часа этой притчи как бессмысленная жизнь превратилась в осмысленную смерть тем более бесперрывной и попкорн в наше время когда кино превратилось в непрерывный экшен Для большинства народ это просто черно-белая тягомотина. Но раз посмотрев...